Глава 50. Я вызвала такси к Авалону и вышла на улицу. Без музыки и сигаретного дыма дышалось легче. Я запрокинула голову, рассматривая глубокое темно-синее небо, такое высокое, что можно утонуть. Кто же он был, тот третий, о котором говорила Алина? Заказчик? Не исполнитель точно, раз так силен. Не думаю, что Алина врала, я и сама умею их чуять. Просигналила машина, я забралась на заднее сиденье и назвала свой адрес. «Поскорей!» В окно слабо застучал осенний дождик, прохладный и депрессивный. Скоро дожди собьют пожелтевшие листья, а после придет зима. Прошлую я провела одна спустя два теплых года с мальчиками. Смотрела в зимние ночи, где снег валил прямо из темно-серой мглы и чувствовала себя бесконечно одинокой и маленькой. Куталась в маминое одеяло и знала, что никто не придет. Замерзала и даже не помогал чай. В этот раз все будет иначе. Ради будущего, нашего будущего, я сделаю все, даже положу голову в пасть тигру. Руслан просто не захотел его искать. Может, хотел избежать драки, или брат ему безразличен, но я еще не утратила разум. Кир не мог далеко уйти, он где-то там. Раз мог перемещаться, значит, нашел добычу. Теперь нужно укромное логово, чтобы ее сожрать. Я знаю зверя. Он поест, залежит раны и пойдет искать меня. Будет шарахаться по городу, измененный в крови, а если останется человеком, то с ножом. Будет искать свою Оливию, которую увели из-под носа. Таксист высадил меня на перекрестке. Дальше я пошла пешком. Поравнялась с машиной, которую бросила, когда в слезах неслась домой после свидания со львами. На капоте, залитом дождем, Расплылись огромные кляксы отблесков фонарей. Я похлопала тачку по крыше, словно верную собаку, и всмотрелась в темноту двора. Я боялась идти. Это город, а не лес. Добыча Кира могла оказаться человеком. Решайся, Оливия. Я оттолкнулась от холодного мокрого Ситроена. Догадываюсь, где он. Выбежав вслед за ним, я бросила квартиру открытой. Это самое надежное убежище в округе. Думаю, Кир вернулся с добычей туда. Подъезд хранил тишину спящего дома. Я прислушивалась, пока поднималась по ступеням. Все спокойно. Но, поднявшись на свой этаж, я застыла, уловив слабый запах крови. Дверь была приоткрыта. Полоска тьмы пугала меня. Там за ней что-то было. Двигалось, словно в фильме ужасов. Тихое сопение, шорох, чистое дыхание натужное, со странными паузами. Дыхание замирало, затем вновь начинало свистеть. В нем сквозили то боль, то облегчение. Такое характерное дыхание я и раньше слышала. В темную квартиру стало страшно входить. Зверь там. Только это не он дышит, кто-то другой. Кто-то, кого он пытает. Цепенея от страха, я приблизилась и приоткрыла дверь. В прихожую хлынул свет из подъезда. Никого. В Аволоне я видела многое. Не все было хорошим, и не просто так моего любимого назвали зверем. Иногда он пытал своих врагов, а я полюбила это чудовище. Полюбила так сильно, как бывает раз. Со мной он был нежен, со мной играл и целовал пальцы на ногах. Мое некогда обласканное тело, покрытое его поцелуями, как шелковым покрывалом, разнеженное и чуткое, сейчас было напряжено до предела. Ногти впились в ладони, потому что я поняла, откуда исходит звук. Они на кухне. На моей красивой, чистенькой кухне. Мне нужно войти, чтобы увидеть, а я боялась, боялась той картины. Ни зверя, ни его ножа, а того, что он делал. Любила его, но так до конца и не приняла его поступков. Я не из тех, кто сует голову в песок, но иногда нет другого выбора. Я сделала еще шаг и теперь стояла в проеме. Угадала. Они здесь, но не знаю как это назвать добыча или жертва. У дальней стены лежал мужской наполовину трансформированный и оттого изломанный силуэт. Его словно смяли, стиснули огромной ладонью. Он напоминал живую сломанную куклу под телом натекла темная лужа, воняла кровью. Кир на коленях стоял за ним, чтобы иметь хороший обзор. лицо тело все скрыли тени, но нож в руке они скрыть не смогли. Лезвие слабо серебрилось. Жертва вздрогнула, раздалось изможденное дыхание. Полное облегчение, потому что зверь убрал нож и поднял голову. В упор он смотрел на меня. Пристально и из подлобья угрожающе открыл рот, как смотрят животные перед прыжком. — Это Оливия, — прошептала я, — твоя пленница. Он выдохнул и пригнул голову. Изо рта что-то капало. Видимо, кровь, раз он ел. Силуэт на полу выглядел обглоданным и немного неполным. «Какое счастье, что полутьма скрывает подробности!» Я отвела глаза. «С тобой все хорошо? У нас беда. Мне нужна помощь!» Кирилл шумно выдохнул, встряхнул головой, словно отгонял наваждение. «Где Руслан?» — раздался голос, полный рычания. «Поехал за город. Сергей встречу назначил. А я убежала, — призналась я. Убежала к тебе!» Он выдохнул спокойнее. Я не решалась приблизиться и рассматривала очертания фигуры, положив руки на косяк. Жертва вела себя очень тихо, словно боялась вновь привлечь внимание Кира. «Что случилось?» Голос остался звериным, но в нем пробились человеческие эмоции. Тепло, любовь. Он за меня беспокоился. Я потерла ладони. Они ныли после того, как я вонзила в них ногти. И как объяснить, как в несколько слов вложить все, что случилось в последние дни? — Моя дочь, Кир, я не сошла с ума, — сказала я. — Она жива. Думаю, ее от меня прячут. Помоги ее найти, любимый, а я все для тебя сделаю. Кирилл склонил голову и тяжело дышал на месиво у своих ног. Заметив, что он слишком долго думает, я простонала. — Кирилл! Зверь вдруг рванулся и измененной пастью схватил горло умирающего, сомкнул зубы, короткий виск, позвонки хрупнули. Все было кончено после короткой агонии. Кирилл медленно поднялся на ноги, полуголый, крупный силуэт в темноте, как монстр из страшных сказок, в руке нож. — Подожди в коридоре, — прохрипел он, — если не хочешь смотреть, как я ем.